Глава 7 Лизавета распутывает мысли. Обещанный соколом дождь настиг их в сумерках. Тучи начали собираться после обеда, постепенно заволакивая все небо. Заката уже и видно-то не было, просто в какой-то момент стало еще смурнее, чем было. А потом принялся накрапывать дождь. Пришлось отстёгивать плащ и надевать его. И хорошо, что она послушалась сокола и пристегнула сверток к седлу отдельным местом. Лизавета удивила, что, зная о дожде, Не поспешили остановиться и поставить лагерь по суху ведь в мокрой траве это делать намного противнее. Но потом она поняла, в чем дело, когда впереди замаячили огни. Они куда-то приехали. Дорога перешла в улицу, сначала по обеим сторонам тянулись изгороди, а потом показались и домики. Уличного освещения не было, но у входа в некоторые дома горели факелы. Дорога так и оставалась, не вымощенной ничем, и дождь потихоньку превращал ее в грязное болото. елизавета по обыкновению прилась в самом хвосте отряда, потому что опять устала к вечеру. Наверное, конь-огонек тоже устал от такой неумелой всадницы и не стремился бежать быстрее. Но по случаю ночи позади нее ехали двое мальчишек, Руджеро и Антонио. Этих она научилась отличать. И все они присоединились к остальным, когда голова отряда уже остановилась. Лизавета, доведись до нее, вообще бы не поняла, что приехали. В сумерках не видно. А умный конь-огонек все понял и сам повернул к воротам, в которые заводили остальных коней. Видимо, это была конюшня. «Слезайте, госпожа моя!» Сокол тут как тут, проверяет, не потерялась ли она по дороге. «Благодарю», — кивнула она, вновь оказавшись на земле в кольце его рук, опирающихся на седло. «Дадите плащ вашей девочке, она высушит. И завтра напомните мне, пожалуйста, чтобы я наложил защиту от сырости на ваши вещи». «А так можно было?» — удивилась она. «Чего ж нет-то? Можно», — улыбнулся он. «А может, сразу на всю меня тоже?» «А то только днем голову помыла, а теперь опять не знам, а что». Он рассмеялся. «Поглядим», — коснулся ее косицы, торчащей из-под шапочки. «Все хорошо у вас с волосами, поверьте. Сейчас высушимся, поедим горячего, выпьем, поспим на кроватях. Вы точно поспите. И утром все это уже не будет казаться таким печальным». «А вы не в кровати?» «А я привередлив к кроватям», — снова рассмеялся он. «Кровать должна быть мягкой и широкой». И когда в комнате дышат еще десяток человек, не смертельно, конечно, если нет другого варианта, но в свежем сене удобнее. Я, знаете, по доброй воле готов делить свою спальню и кровать только с красивой женщиной. Если я что-то понимаю, красивую женщину уже занял ваш друг Лис. Госпожа Агнеса не в моем вкусе, так что пусть ее занимает кто угодно. Если даже госпожа Агнеса вам не угодила, тогда я не представляю, что вам нужно вообще, покачала она головой. «Не тилечка же!» Он усмехнулся. «Пожалуй, нет. Она очаровательна, но слишком юна. Не хочу слыть пожирателям младенцев. На нее мальчишки облизываются. Пусть с ними разбирается». «Честно говоря, тогда я и вообразить себе не могу, кто был бы в вашем вкусе». Начала была она, но опомнилась и сдала назад. «И зачем бы мне это ображать Ей показалось, что он хотел ответить, но промолчал. Опустил руки. «Вы правы, незачем». «Благодарю вас за помощь». Она кивнула ему и пошла к дверям, которые должны были вести внутрь дома. За ними мелькал свет. От дверей зачем-то оглянулась. Он так и стоял возле огонька и смотрел ей вслед. Откуда-то появилась Тилечка. «Госпожа Элизабетта, вы куда потерялись? Я уже вас везде ищу. Идемте, у нас на эту ночь чудесная комната с нормальными кроватями». И пока девочка вела ее на второй этаж в эту комнату, Лизавета никак не могла избавиться от маячившего перед глазами лица сокола. Вот что это было? Попытка подката? но ну, вот еще. Он вроде не из тех, кто бросается на все, что движется. Из чего бы это? Тилечка уже привела ее в комнату, и комната оказалась маленькая, с белеными стенами. В ней стояли две кровати и больше ничего. Девочка что-то сказала и ушла. Лизавета не поняла, что именно, потому что все еще думала. Со стоном села прямо на покрывало, вытянула болящие ноги и думала. «Вообще, с чего это вдруг она сегодня на мужиков таращится?» Сколько уже времени ей вообще никакие мужики не были нужны. Как-то в процессе развода, когда Вадим то и дело приходил и требовал, чтобы ему отдали все, потому что должны, после одного особенно мерзкого разговора Настасья, плача, пришла, села рядом и заявила. «Мама, хоть бы ты ему изменила, что ли, скоту этому!» «Ты чего, дочь?» У Лизаветы, помнится, даже слезы от удивления просохли. «Ну как чего? Почему он там радуется, а ты тут плачешь? Давай ты тоже найдешь кого-нибудь, с кем будешь радоваться, а?» елизавета мягко говоря, фонарела. «Это ж куда надо дойти, чтобы тебе твой ребёнок такое вот говорил?» Но смеху ради подумала. «А правда, она же теперь ничем не связана и может тоже найти себе мужчину?» «Ну, попробовать. Потому что искать даже в юной юности не очень-то удавалось. Но нет, никто из знакомых даже близко не подходил на роль человека, который для радости. На работе исключено, на работе пригодных нет. Друзья молодых лет все прибраны, а кто нет, и ещё, или уже...» Так от таких, боже, сохрани, что называется. На танцах тоже свободных кавалеров не было. А кого-то у кого-то отбивать. Ну, это надо так влюбиться, как Лизавета уже не могла. Слишком сильно было в ней рациональное. А тут что? Магия? Наваждение? Лисом она любовалась именно что из любви к искусству. Лис был, на ее взгляд, богически красив. елизавета подозревала, что в своей реакции на прекрасного господина Астальдо мало отличается от восторженной телечки т телечка маленькая, ей можно пусть смотрит и увлекается пока разум не включился опять же т телечка на всех так поглядывает и на лиса и на мальчишек что и впрямь роятся вокруг нее и на сокола а с соколом лизавета не любовалась нет это называется иначе она смотрела и впитывала его бессознательно и бесповоротно в каждую клетку своего тела Глаза привычно искали его фигуру хоть в пути хоть на стоянке Уши слушали его изысканную, иначе не скажешь, речь, а тело хранило память обо всех его прикосновениях, которых за три-то дня уже какое-то количество поднабралось, и понимание настигло ее и погребло, как лавина, как волна, которая захлестывает с головой, и которую Лизавета боялась до паники, и от которой нет спасения. Такого в ее жизни просто не встречалось от слова «никогда». Что уж там, такого во всем ее мире не встречалось. Герой книги, персонаж фильма. Но никак не настоящий мужчина. Иллюзия. Идеальная иллюзия, которая слишком хороша, чтобы быть взаправду. Давайте она что-нибудь о нем узнает. Такое, чтобы потом за три версты обходить. Он же не идеальный, он нормальный. Он кого-нибудь убивал и оружием, и магией. Он разбивал чьи-нибудь сердца, он обманывал и нарушал слово. Ведь в такое время и в таком месте должно быть так. Может быть, он просто с ней сейчас вежлив, потому что его лис назначил телохранителем, а на самом деле с женщинами он непритязателен и жесток. Она не вписывается в его реальность. Ее слова, действия и вообще все идет вразрез с тем, как ведут себя женщины здесь. Ей не то, что нечего ему предложить, ей даже заинтересовать его нечем. Старая, неуклюжая, неловкая, неумелая. На лице морщины, на боках складки, да еще и вырядилась в штаны, обтянула ноги и задницу. Ну, хорошо, не обтянула, но обозначила. А в платье она будет еще более неуклюжая и неумелая. Поэтому как есть. Лис не вернет ее домой, пока она не найдет ему эту дурацкую штуку, которую он даже описать не может. Значит, нужно ехать и искать. И не думать о том, кто мог бы быть для радости. Впрочем, почему? Надо ли спасаться? Он ведь радует ее. Вот и пусть. Смотреть-то на него можно. А еще смотреть можно на Лиса, тот привык к женским восторгам и совершенно не против. Пришла Тилечка, как она еще только бегает после целого дня в седле, принесла кувшин воды и тазик, умыться. Это оказалось так кстати, только ноги остыли, пока сидела, и пришлось потянуться, потом наклониться и достать ладонями пола. А пол холодный, и это тоже кстати. елизавета даже отказалась от подогрева воды, плеснула в лицо ледяной, чтобы прийти уже, наконец, в себя, вспомнить, кто она есть и где она вообще и обрадоваться словам о том, что ужин готов и их стелечкой ждут.